то нежное благоухание алых цветов боярышника. С покрытого персидскими чупраками дивана, на котором лежал лорд Генри Уоттон, куря, как всегда, одну за другой бесчисленные папиросы, был виден только куст ракитника. Его золотые и душистые, как мед, цветы жарко пылали на солнце, а трепещущие ветви — казалось, едва выдерживали тяжесть этого сверкающего великолепия. По временам на длинных шелковых занавесях громадного окна мелькали причудливые тени пролетавших мимо птиц, создавая на миг подобие японских рисунков. И тогда лорд Генри думал о ж е л т о л и ц а х художниках далекого Токио, стремившихся передать движение, и порыв средствами искусства по природе своей статичного. Сердитое жужжание пчел, пробиравшихся в нескошенной высокой траве или однообразные, настойчиво круживших над осыпанной золотой пылью кудрявой жимолостью, казалось, делало тишину еще более гнетущей. Глухой шум Лондона доносился сюда, как гудение далекого органа. посреди комнаты стоял на мольберте портрет молодого человека необыкновенной красоты а перед мольбертом немного поодаль сидел и художник тот самый бзл и холворд чье внезапное исчезновение несколько лет назад так взволновало лондонское общество и вызвало столько самых фантастических предположений художник смотрел на прекрасного юношу с таким искусством, отображенного им на портрете, и довольная улыбка н е с х о д и л а с его лица. Но вдруг он вскочил и, закрыв глаза, прижал пальцы к векам, словно желая удержать в памяти какой-то удивительный сон и боясь проснуться. «Это лучшая твоя работа, Безилл. Лучшая из всего того, что тобой написано, — лениво промолвил лорд Генри. — Непременно надо в будущем году послать ее на выставку в Гровенор. — В Академию не стоит, Академия слишком обширная и общедоступная. Когда не придешь, встречаешь там столько людей, что не видишь картин, или столько картин, что не удается людей посмотреть. Первое очень неприятно, второе еще хуже. Нет, единственное подходящее место — это Гровенор. «А я вообще не собираюсь выставлять этот портрет», — отозвался художник, откинув голову по своей характерной привычке, над которой, бывало, трунили его товарищи в Оксфордском университете. «Нет, никуда я его не пошлю». Удивленно подняв брови, лорд Генри посмотрел на б э з и л а сквозь голубой дым причудливыми кольцами, п о д н и м а в ш и й с я от его пропитанной опиумом папиросы. Никуда не пошлешь. Это почему же? По какой такой причине, мой милый? Чудаки правы, эти художники. Из кожи лезут, чтобы добиться известности, а когда слава приходит, они как будто тяготятся ею. Как это глупо. Если неприятно, когда о тебе много говорят, то еще хуже, когда о тебе совсем не говорят. Этот портрет вознес бы тебя, б э з е л много выше всех молодых художников Англии, а старым Внушил бы сильную зависть, если старики вообще еще способны испытывать какие-либо чувства. «Знаю, ты будешь надо мной смеяться», — возразил художник, — «но я, право, не могу выставить на показ этот портрет. Я вложил в него слишком много самого себя». Лорд Генри расхокотался, поудобнее устраиваясь на диване. «Ну вот, я так и знал, что тебе это покажется смешным». Тем не менее, это истинная правда. Слишком много самого себя? Ей-богу, Безил, я не подозревал в тебе такого самомнения. Не вижу ни малейшего сходства между тобой, мой черноволосый, суроволосый друг, и этим юным Адонисом, словно созданным из слоновой кости и розовых лепестков. Пойми, Безил, он нарцисс, а ты... Ну, конечно, лицо у тебя одухотворенное все такое, но красота, подлинная красота, исчезает там, где появляется одухотворенность. Высокоразвитый интеллект уже сам по себе некоторая аномалия. Он нарушает гармонию лица. Как только человек начнет мыслить, у него непропорционально вытягивается нос или увеличивается лоб, или что-нибудь другое портит его лицо. «Посмотри!» на выдающихся деятелей любой ученой профессии, как они уродливы. Исключение составляют, конечно, наши духовные пастыри, но эти ведь не утруждают своих мозгов. Епископ в 80 лет продолжает твердить то, что ему внушали, когда он был 18-летним юнцом. Естественно, что лицо его сохраняет красоту и благообразие. Судя по портрету, твой таинственный молодой приятель, чье имя ты упорно не хочешь назвать, «Очарователен? Значит, он никогда ни о чем не думает. Я в этом совершенно убежден. Наверное, он б е з м о з г л ы е и прелестное Божье создание, которое нам следовало бы всегда иметь перед собой. Зимой, когда нет цветов, чтобы радовать глаза, а летом, чтобы освежать разгоряченный мозг. Нет, Безил, не льсти себя. Ты ничуть на него не похож». «Ты меня не понял, Гарри», — сказал художник. Разумеется. Между мною и этим мальчиком нет никакого сходства. Я это отлично знаю. Да я бы не хотел быть таким, как он. Ты пожимаешь плечами, не веришь? А между тем я говорю вполне искренне. В судьбе людей физически или духовно совершенных есть что-то роковое. Точно такой же рок на протяжении всей истории, как будто направлял неверные шаги королей. Гораздо безопаснее ничем не отличаться от других. В этом мире всегда остаются в барыше глупцы и уроды. Они могут сидеть спокойно и смотреть на борьбу других. Им не дано узнать торжество побед, но зато они избавлены от горечи поражений. Они живут так, как следовало бы жить всем нам, без всяких треволнений, безмятежно, ко всему равнодушные. Они никого не губят и сами не гибнут. от вражеской руки. — Ты з н а т и н и богат, Гарри. У меня есть интеллект и талант, как бы он ни был мал. У Дориана Грея его красота. И за все эти дары богов мы расплатимся когда-нибудь, заплатим тяжкими страданиями. — д а р и а н а Грея? — Ага, значит, вот как его зовут, — спросил лорд Генри, подходя к х о л л о р д у Да, я не хотел называть его имя. Но почему же? Как тебе объяснить? Когда я очень люблю кого-нибудь, я никогда никому не называю его имени. Это все равно, что отдать другим какую-то частицу дорогого тебе человека. И знаешь, я стал скрытен. Мне нравится иметь от людей тайны. Это, пожалуй, единственное, что может сделать для нас современную жизнь увлекательной и загадочной. Самая обыкновенная безделица приобретает удивительный интерес, как только начинаешь скрывать ее от людей. Уезжая из Лондона, я теперь никогда не говорю своим родственникам, куда еду. Скажи я им, и все удовольствие пропадет. Это смешная прихоть, согласен, но она каким-то образом вносит в мою жизнь... изрядную долю романтики. — Ты, конечно, скажешь, что это ужасно глупо. — Нисколько, — возразил лорд Генри. — Нисколько, дорогой б э з и л Ты забываешь, что я человек женатый, а в том и состоит единственная прелесть брака, что обеим сторонам неизбежно приходится изощряться во лжи. Я никогда не знаю, где моя жена, и моя жена не знает, чем занят я. При встречах, а мы с ней иногда встречаемся, — Когда вместе обедаем в гостях или бываем с визитом у герцога, мы с самым серьезным видом рассказываем друг другу всякие небылицы. Жена делает это гораздо лучше, чем я. Она никогда не запутается, а со мной это бывает постоянно. Впрочем, если ей случается меня уличить, она не сердится и не устраивает сцен. Иной раз мне это даже досадно, но она только подшучивает надо мной». «Терпеть не могу, когда ты в таком тоне говоришь о своей семейной жизни, Гарри», — сказал б э з и л Холлоуорд, подходя к двери в сад. «Я уверен, что на самом деле ты прекрасный муж, но стыдишься своей добродетели. Удивительный ты человек. Никогда не говоришь ничего нравственного и никогда не делаешь ничего безнравственного. Твой цинизм — только поза». Знаю, что быть естественным это поза, и самая ненавистная людям поза, воскликнул лорд Генри со смехом. Молодые люди вышли в сад и уселись на б а м б у к о в о й скамье в тени высокого лаврового куста. Солнечные зайчики скользили по его блестящим, словно лакированным листьям. В траве тихонько покачивались белые маргаритки. Некоторое время Хозяин и гость сидели молча. Потом лорд Генри посмотрел на часы. «Ну, к сожалению, мне пора, б а з и л сказал он. «Но раньше, чем я уйду, ты должен ответить мне на вопрос, который я задал тебе». «Какой вопрос?» — спросил художник, не поднимая глаз. «Ты отлично знаешь, какой». «Нет, Гарри, не знаю». «Хорошо, я тебе напомню». — Объясни, пожалуйста, почему ты решил не посылать на выставку портрет Дориана Грея? — Я хочу знать правду. — Я и сказал тебе правду. — Нет, ты сказал, что в этом портрете слишком много тебя самого. Но ведь это же ребячество. — Пойми, Гарри, — Холлорд посмотрел в глаза лорду Генри, — всякий портрет... н а п и с а н н ы й с любовью — это в сущности портрет самого художника, а не того, кто ему позировал. Не его, а самого себя раскрывает на полотне художник. И я боюсь, что портрет выдаст тайну моей души. Потому и не хочу его выставлять. — Лорд Генри расхохотался. — И что же это за тайна? — спросил он. — Так и быть. — Расскажу тебе, — начал Холлорд как-то смущенно. — Ну-с? — Я сгораю от нетерпения, Безил, — настаивал лорд Генри, поглядывая на него. — Да говорить-то тут почти нечего, Гарри, и вряд ли ты меня поймешь. Пожалуй, даже не поверишь. Лорд Генри только усмехнулся в ответ и, наклонясь, сорвал в траве розовую маргаритку. — Я совершенно уверен, что пойму, — отозвался он, внимательно разглядывая золотистый с белой опушкой пестик цветка. — А поверить я способен во что угодно и тем охотнее, чем оно невероятнее. Налетевший ветерок стряхнул несколько цветков с деревьев. Тяжелые кисти сирени, словно сотканные из звездочек, медленно закачались в разнеженной зноем сонной тишине. У стены трещал кузнечик. Длинной голубой нитью на прозрачных коричневых крылышках п р о м е л ь к н у л о в воздухе стрекоза. Лорду Генри казалось, что он слышит, как стучит сердце в груди Безила, и он пытался угадать, что будет дальше. «Ну так вот», — заговорил художник, немного помолчав, — «месяца два назад...» Мне пришлось быть на рауте у леди Брэндон. Ведь нам, бедным художникам, следует время от времени появляться в обществе, хотя бы для того, чтобы показать людям, что мы не дикари. Помню твои слова, что во фраке и белом галстуке кто угодно, даже биржевой маклер, может сойти за цивилизованного человека. В гостиной леди Брэндон я минут десять беседовал с разряженными в пух и прах знатными вдовами и с нудными академиками как вдруг почувствовал на себе чей то взгляд я оглянулся и тут то в первый раз увидел дариана грея глаза наши встретились и я почувствовал что бледнею меня охватил какой то инстинктивный страх и я понял передо мной человек настолько обаятельны, что если я поддамся его обаянию, он поглотит меня всего, мою душу и даже мое искусство. А я не хотел никаких посторонних влияний в моей жизни. Ты знаешь, Генри, какой у меня независимый характер. Я всегда был сам себе хозяин, во всяком случае, до встречи с Дарианом Греем. Ну, а тут не знаю, как объяснить тебе». Внутренний голос говорил мне, что я накануне страшного перелома в жизни. Я смутно предчувствовал, что судьба готовит мне необычайные радости и столь же изощренные мучения. Мне стало жутко, и я уже шагнул было к двери, решив уйти. Сделал я это почти бессознательно, из какой-то трусости. Конечно, попытка сбежать не делает мне чести. По совести говоря, совесть и трусость в сущности одно и то же, Безил. Совесть — официальное название трусости, вот и все. Не верю я этому, Гарри. Да и ты мне, думается, не веришь. Словом, не знаю, из каких побуждений, быть может, из гордости, так как я очень горд, я стал пробираться к выходу. Однако у двери меня, конечно, перехватила леди Брэндон. уж не н а м е р е н н ли вы избежать так рано мистер холлорд закричала она знаешь какой у нее пронзительный голос еще бы она настоящий павлин только без его красоты подхватил лорд генри разрывая маргаритку длинными нервными пальцами мне не удалось от нее отделаться она представила меня высочайшим особым потом разным с а н о в н и к о м в звездах и орденах подвязки и каким то старым дамам в огромных диадемах и с крючковатыми носами. Всем она рекомендовала меня как своего лучшего друга, хотя видела меня второй раз в жизни. Видно, она забрала себе в голову включить меня в свою коллекцию знаменитостей. Кажется, в ту пору какая-то из моих картин имела большой успех. Во всяком случае, о ней болтали в грошовых газетах, а в наше время это патент на бессмертие. И вдруг я очутился лицом к лицу с тем самым юношей, который с первого взгляда вызвал в моей душе столь странное волнение. Он стоял так близко, что мы почти столкнулись. Глаза наши встретились снова. Тут я безрассудно попросил леди Брэндон познакомить нас. Впрочем, это, пожалуй, было не такое уж безрассудство. Все равно, если бы нас и не познакомили, мы неизбежно заговорили бы друг с другом. Я в этом уверен. Это же самое сказал мне потом Дориан. И он тоже сразу почувствовал, что нас свел не случай, а судьба. — А что же леди Брэндон сказала т е б я об этом очаровательном юноше? — спросил лорд Генри. — Я ведь знаю ее манеру давать беглую характеристику каждому гостю.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 Она либо рассказывает о них самое сокровенное, либо сообщает н а все, кроме того, что вы хотели бы узнать. Бедная леди б р е н д о н Ты слишком уж с т р о к к ней, Гарри, — рассеянно заметил Холлорд. Дорогой мой, она стремилась создать у себя салон, но получился попросту ресторан. А ты хочешь, чтобы я ею восхищался? Ну, бог с ней. Скажи-ка мне лучше, как она отозвалась Адриане Грея?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 Негодование масс было прямо-таки великолепно. Между тем я не поручусь за то, что хотя бы десять процентов пролетариев ведет добродетельный образ жизни. — Во всем, что ты тут нагородил, нет ни единого слова, с которым можно согласиться, Гарри. И ты, конечно, сам в это не веришь. Лорд Генри погладил каштановую бородку.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 Гармония духа и тела, как это прекрасно. В безумии своем мы разлучили их. Мы изобрели вульгарный реализм и пустой идеализм. Ах, Гарри, если бы ты только знал, что для меня, Дариан Грей, помнишь тот пейзаж, за который Эгнью предлагал мне громадные деньги, а я не захотел с ним расстаться. Это одна из лучших моих картин. А почему? Потому что, когда я ее писал,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 сказал он. д а р и а н Грей для меня попросту мотив в искусстве. Ты, быть может, ничего не увидишь в нем, а я вижу все. И в тех моих картинах, на которых Дориан не изображен, его влияние чувствуется все сильнее. Как я уже тебе сказал, он словно подсказывает мне новую манеру письма. Я нахожу его как откровение в изгибах некоторых линий, в нежной прелести иных тонов. Вот и все. — Но почему же тогда ты не хочешь выставить его портрет? — спросил лорд Генри. — Потому что я невольно выразил в этом портрете ту непостижимую влюбленность художника, к о т о р ы й я, разумеется, никогда не признавался Дориану. Дориан о ней не знает.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 Дориан Грей очень тебя любит. Художник задумался. Дориан ко мне привязан, — ответил он после недолгого молчания. Знаю, что привязан. Оно и понятно. Я ему всячески л е щ у Мне доставляет странное удовольствие говорить ему вещи, которые говорить не следовало бы, хоть я и знаю, что потом пожалею об этом. В общем...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 Я на всю жизнь пленен Дорианом. Тебе меня не понять. Ты такой непостоянный. Ах, дорогой б э з и л именно потому я и способен понять твои чувства. Тем, кто верен в любви, доступна лишь ее банальная сущность. Трагедию же любви познают лишь те, кто изменяет. Достав изящную серебряную спичечницу, лорд Генри закурил папиросу,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 И как увлекательно интересны чувства людей, гораздо интереснее их мыслей, — говорил себе лорд Генри. Собственная душа и страсти друзей — вот что самое занятное в жизни. Он с тайным удовольствием вспомнил, что, засидевшись у б е з е л а Холлорда, пропустил скучный завтрак у своей тетушки. У нее, несомненно, завтракает сегодня лорд Гудбоди.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 Мысль о тетушке вдруг вызвала в уме лорда Генри одно воспоминание. Он повернулся к Холуорду. «Знаешь, я сейчас вспомнил...» «Что вспомнил, Гарри?» «Вспомнил, где я слышал про д а р и а н а Грея». «Где же?» — спросил Холуорд, сдвинув брови. «Не смотри на меня так сердито, Безил. Это было у моей тетушки, леди Агаты».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 в е с н у щ е т о й физиономией и огромными ногами. Жаль, я тогда не знал, что этот Дориан Грей — твой друг. — А я очень рад, что ты этого не знал, Гарри. — Почему? — Я не хочу, чтобы вы познакомились. — Не хочешь, чтобы мы познакомились? — Нет. — Мистер Дориан Грей в студии, сэр, — доложил лакей, появляясь в саду.